А еще я непрерывно зазываю друга в гости. «Повидаться – это же прекрасно», – как сказал рецидивист научной ставки. «Приезжай!» Корней Чуковский очень часто спрашивает о тебе, у маршака. «Приезжай, а то начнется война. Всеобщее, равное и бесплатное облучение. И ты мне не успеешь рассказать, что надо жить серьезно. Приезжай. Диван, еда, билет обратный – мои. А возражения на все, что я скажу, – твои». Я буду счастлив проводить тебя на поезд. И внезапно яростный фонтан такого словотворчества, что стыдно стало мне, осознавая, из какого низкого источника он бил. Из ревности вульгарной. Было некогда в Москве такое замечательное учреждение, Дом детской книги, сокращенно ДДК. А там сидели разные редакторши и критикессы, молодые и приветливые женщины. И на одной из них женился мой заветный друг, тот самый Юлий Китаевич, а пожизненная кличка Кит, о близости с которыми я уже писал неоднократно. Вот ведь как болезненно ревниво я тогда на это реагировал. Письмо все в тот же Киев. Я никогда не понимал и не разделял твоей любви к ДДК. Хватит того, что эти дамы дикой конфигурации, дуры датского короля, дочери девственных кенгуру, дребезги души Китаевича, Дрожжи дефективной казуистики, демисезона духовной культуры из дуршлага делового конформизма, дефтерит, дизентерия, коклюш, отняли у меня Юлика. Теперь уже я просто не способен на такой порыв души. Отсюда, вероятно, и питается угрюмым соком наше заблуждение, что раньше мы какими-то совсем другими были. А всего лишь более упруго и свободно в нас тогда играли наши чувства. Выписывая все эти отрывки, я сейчас подумал. Ну, конечно, это глупо. Становиться публикатором собственных писем. Но еще глупее надеяться на потомков. В одном из писем я нашел достоверную причину, по которой стал литературным негром. Бедные родители нашли меня в цветной капусте. Это уже писано в 70-х. Тут уж откровение какого-то бывалого еврея. Почему-то он не нуждается в машине. Когда ему плохо, то за ним приезжает неотложка. А когда хорошо, то милицейский воронок. Явственное подражание кумиру моему, Амару Хаяму. Пиджак приличий скинув с плеч, спешишь быстрее с бабой лечь. Зачем, не дав подняться тесту, пирог торопишься испечь? А это явно из 70-х. Сменился жизни дух и стиль, когда усол гулак. Уже вся сталь ушла в утиль, и воцарился шлак. Еще того же времени стишок, в котором психология вполне советская, но если присмотреться, до сих пор сохранная вполне. «Смотреть на Запад не хочу, и от успехов их не охаю, что иностранцам по плечу, то людям русским чисто похую». Так наглухо обрушилась моя заветная надежда, что когда-то я был более умен. Каким ты был, таким ты и остался, без малейшей горечи подумал я. Я часто думаю цитаты. Зато какую радость я испытывал, копаясь в этой запыленной связке старых писем, как наверняка заметила бы Клавдия Шульженко, певшая когда-то песни с этими словами. Мы, конечно, выпивали, когда мой товарищ отдавал мне эти письма. Что-то вспоминали вперемешку, и внезапно я услышал дивные слова, которые немедленно записал. В них была та жизненная мудрость, сформулировать которую я сам не догадался, хотя много лет ей следовало интуитивно. Женщину перебивать не следует, сказал мой собеседник. Это, во-первых, невежливо, а во-вторых, бесполезно. Раз уж я отвлекся, то продолжу это делать. Получить послание из прошлого порой можно не письмом, а собственной давнешней надписью на книге. У меня на полке уже много лет стоит сорокалетней давности сборник фантастики, где был и мой рассказ. Я когда-то этот томик подарил приятелю, потом он мне его отдал а я засунул в книги и забыл. Недавно по случайности наткнулся на него, раскрыл и обнаружил стих на обороте первой же страницы. Стих назывался «Самому себе». Я почему-то написал его на книге. А красивость объясняется с полна зеленой молодостью автора. Из нервов, крови, жажды славы, умения воли и труда родятся рифмы, строки, главы, взрыватель порох и вода. Но вместо взрывов, от которых трухой поляжет монолит, вода подмачивает порох, а детонатор барахлит. Летит щебенка, мелкий камень, выходит возраст алимин. Бегфордов шнур, взыскуя пламень, пустую яростно шумит. Но ты не должен быть в обиде, ведь ты не гений дорогой, и все, что у тебя не выйдет, прекрасно сделает другой. Но пора мне вернуться к теме. Ну так вот. Почти исчезли нынче длинные и содержательные письма. Кончились как жанр общения. Порой мне случается совпасть во времени с районным почтальоном, заходящим в наш подъезд. Он раскладывает в ящики конверты. Я торчу, надеюсь, что сегодня что-нибудь достанется и мне. И краем глаза наблюдаю. Это все счета, рекламы, извещения. И редко-редко попадается письмо. И то же самое сказали мне различные знакомые, живущие по самым разным адресам. Нет, конечно, я перегибаю палку. Письма все-таки остались жанром нашего общения. Недавно Вилли Токарев, певец и автор, мельком похвалился в интервью, что накопилось у него семь чемоданов писем от поклонниц, а прочел он лишь один из чемоданов. Ясно, что ни о каких ответах он не помышлял. А я на письма часто отвечаю. Не на все, конечно. Как-то получил я письмо, тоже, кстати, от поклонницы, где кроме несусветных восхвалений, содержалось предложение вступить с ней в переписку. Дескать, будет это очень интересно. А потом опять пошли хвалебные причины, по которым переписываться ей со мной большое будет удовольствие. И мне, возможно, тоже глухо намекалось в тексте. Письмо это я как бы невзначай жене подсунул, что поважала и ценила. Тата никогда к моей корреспонденции не проявляла интереса, но вот тут прочла. И голосом, не предвещающим хорошего, сказала, нет, она не переписываться хочет. И лишь поэтому я не ответил на письмо. Когда я говорю об усыхании пистолярного потока, сразу вспоминается еще одно опровержение моей печали. Письма, адресованные Богу. В Израиль, в Иерусалим их поступает много тысяч. На конвертах коротко написано на множестве различных языков. «Иерусалим – Господу Богу» или что-нибудь подобное, например, «Для Иисуса Христа». На «Иерусалимской почте» есть работники, которые лишь этой корреспонденцией заняты все рабочее время. Когда скопление подобных писем до какого-то количества доходит, их отвозят к стене плача. Об ответах ничего не знаю, врать не хочется. Порой я получаю неожиданные и непредсказуемые письма. Как-то в Киеве однажды приглашен я был в редакцию одной общеукраинской газеты. По какой-то незапамятной причине отказаться было неудобно. О гастролях напечатали, должно быть информация. Не помню. Словом, я приплелся. Зная по опыту наверняка, что будет скучно, тягомотно, и собравшимся сотрудникам газеты буду я до полной лампочки. Но по капризу главного редактора, он же и владелец органа, все притекли в его роскошный кабинет, и часа два меня разглядывали с почти нескрываемым отвращением, лишенным даже профессионального любопытства. А редактор вынужденно кипятился, задавая мне пустые и обрыдлые вопросы. Я ему привычно и пустопорожнее отвечал. По телефону тоже вяло спрашивали что-то. А газетчикам я бодро предложил с любого бока пощипать заезжего интеллигента. Я, мол, никаких подъебок не боюсь. Но их это никак не колыхнуло. Не знаю, что потом редактор написал в этом якобы коллективном интервью, но хамство с точки зрения профессии он совершил отменное. В газете сообщил мой адрес для тоскующих по личной переписке. И началось. Я получил штук 30 писем, и не только с Украины. Видимо, редактор не врал, когда хвалился популярностью газеты. Даже из какого-то неведомого мне районного центра в Средней Азии пришло письмо от женщины, просившей забрать ее с тремя детьми куда угодно, предпочтительно в Израиль. Ибо муж смертельно додоел, и денег никаких у нее нет, но за ценой она не постоит. Два закадычных друга из какого-то села, по случаю прикупив землицы в соседнем разорившемся совхозе, просили помочь им с техникой. «Годилась бы любая», — соглашались эти юркие ребята. Но желательно германского изготовления. У некой женщины выросла очень способная к хореографии дочь. Ее приняли в балетную школу одного большого города в Испании. Но сейчас внезапно там повысили плату за обучение. Поэтому, пускай последний год учебы, оплатил бы я. И сумма аккуратно приводилась. А преподаватель географии в одном селе потратил много лет на объяснение гербов всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций. Не издал бы я большой цветной атлас с этими изысканиями. Некий замечательно талантливый человек изобрел игру, которая могла бы осчастливить миллионы телезрителей. Но выдать суть этой игры украинскому телевидению он никак не может, ибо ясно, что они немедленно украдут у него идею, а его пошлет подальше, ничего не заплативши на дорогу. Поэтому не могу ли я поговорить с евреями, наивная доверчивость которых всем известна, чтобы они купили этого кота в мешке. Отменное пришло письмо от некой девицы, аспирантки из педагогического института в украинском некрупном городе, которое назвать не стану. Будучи филологом, она вполне уместную, заветную на Украине тему выбрала для диссертации своей «Творчество Ильи Эренбурга». И заради сбора нового материала написала мне письмо. В «Какие годы и как часто я встречался с Оренбургом и какие у нас были разговоры. То ли полагала аспирантка, что мне сильно за сто лет, а то ли еще плохо знала годы жизни своего научного объекта. Но мне кажется, совсем в ином была причина этого смешного обращения. Я думаю, что бедная девица, и сама того не сознавая, простодушно полагала, что евреи все общаются друг с другом, независимо от возраста, от места проживания, от социальной, психологической и прочих разностей. Я и сам с такой глубинной мифологией встречался. И еще одну мне вдивную историю рассказывал приятель. Были они с другом где-то далеко от дома, на студенческой, насколько помню, практике. Изобрели на городскую почту, чтобы спросить в отделе до востребования, нет ли писем из родной Одессы. «Нету», — сообщила им приветливо почтовая девушка. «Ни Левензона нет, ни Шерману. А вот есть лившицу, передадите, может быть». «Приятель мой, артист Ян Левинзон, эту историю даже со сцены много раз рассказывал с большим успехом. Но однажды, ежели не врет, конечно, когда зал уже смеяться кончил, с места поднялся мужчина и спросил. «Конечно, извиняюсь, только я не понял, передали ли вы это письмо Лившицу? Такая, видимо, картина мира и витала в светлой голове у аспирантки, собиравшей все подряд о бедном Эренбурге. А недавно... Года два уже спустя, как было это интервью, пришло еще одно письмо из неизвестного поселка, области вполне известной. Автор этого послания, язык украинский, но смысл понятен, сообщал, что адрес мой он записал еще тогда и что хотел бы он ко мне наняться разнорабочим. И не зная явно, чем я занимаюсь, написал, что даже и на стройку он согласен и работать будет честно, пусть я только выпишу его в Израиль. А еще и было несколько писем от людей, предки и родители которых столько раз меняли фамилии и теряли документы, что теперь у этих бедных потомков нет ничего, что малой малостью хотя бы говорило об их еврействе. Но они уверены, что они евреи, пусть я помогу им переехать к нам в Израиль. Мне было не смешно, а дико горестно от этих писем, хотя о подлинной нужде не выпияло ни одно из них. Однако же слепой надеждой на пришельца из иных миров. Дышала каждая. А дома обратиться было не к кому, или уже неоднократно безответно обращались. Словом, крепко удружил мне этот процветающий газетчик. Такое что-то написал он обо мне, что я стал выглядеть Иосифом Кобзоном. О количестве стихов в потоке писем я умалчиваю, ибо графомания – высокая и благородная болезнь. Я это знаю по себе и, независимо от качества продукции, уважаю в других. Упомянув о графомании, я приведу еще один свой стих, которому уже почти полсотни лет. Когда, просматривая изданные книжки, натыкался я на некое четверостишье, оно чуть дальше будет. Непременно вспоминал, что ведь оно только строфа какого-то стиха, давно потерянного мной. В году в 60-м, как не раньше, был я в Ленинграде, а тогда его и написал. И вот оно нашлось, в той же пачке из архива. Грех его теперь не напечатать. От декабристов, может статься, в России жизнь пошла двойной. Одни стояли на сенатской, другие пили на сенной. Сенатской вольностью разбужен, неосторожно Герцен был. Сенной запойностью сконфужен, он громко в колокол забил. И понеслось, и закипело, сосна друг друга поднимать, и каждый тут же рвался в дело, упомянув с мать. Раздор губительный, но штатский приостановлен был войной. Она ярилась над Сенатской и подметала над Сенной. Штык под точил народ, иные партии устали. И Ленин вымахнул вперед, как паровоз Иосиф Сталин. И вот уже в могиле Братской, Колымской тундры ледяной, Лежат соратники с Сенатской и собутыльники с Сенной. Отжал человек изнемогает, Россия печенью больна. Говно говном говно ругает. Не вылезая из говна. Кто виноват, не разобраться. Что делать, скажется не мной. Но пусто нынче на Сенатской. И все гуляют на Сенной.